Схватывая на лету малосольные огурцы и моченые яблоки, бегают на полустанках непоседливые геологи, монтажники, нефтяники. С пехотным гулом, сквозь который пробивается слово «план», заполняют гостиницы участники широких и узких совещаний. А в транзитных залах, на тяжелых противотанковых скамейках с дубовым гербом МПС, Мирно дремлит отпускник-путешественник с мягким чемоданом в бдительной руке. Но валится из рук чемодан. Отпускник вскакивает, разбуженный трубами и ревом, который издает разве что китобойные флотилии на подходе к Одессе. Это на перрон выходит шумная зеленая колонна, студенческий строительный отряд в дорогу. Они едут туда, где нужны их крепкие руки, туда, где огни-электросварки стали соперничать с северным сиянием. В дорогу, в дорогу. Когда-то на месте нынешнего Арбузова простирались заброшенные бахчи. На плоской лишенной г о р и з о н т ы земле копошились толстенькие суслики. В бездонном небе слышался тонкий флюгерный посвист ястребиных к р ы е в Грызуны объедались дикими к о в о н а м и а ястребы избавляли их от рези в желудке. Чучело этих гринных обитателей составляли основной фонд Краевического музея. Раз в месяц экскурсоводы пересыпали сусликов нафталинной крошкой, а заодно чистили пылесосом вихрь живописную стаю стерятников, в приколоченную к стене. Музей занимал целый этаж. и его единственными посетителями были тайные агенты различных организаций, покушавшихся на великолепную площадь. Директор музея Арест Рествич Береста вел с ними позиционную гражданскую войну. В среду после очередной атаки на музей со стороны безземельного женского клуба искателей он начистил зубным порошком медаль, лично выданную ему полковником Егуповым, и пошел в г о р с о в е т объясняться Ночью прошел дождь, и лужицы на тротуарах сверкали, как зеркальные осколки. Пересекая парк энтузиастов, Арест а р е с Вич поразился тому обстоятельству, что ограда перекрашена за ночь в неприличный мимозный цвет. Запах свежей краски действовал на птиц а д у р я ю щ и е они пробовали голоса так робко и заискивающе, будто в них целились из рогатки. «Новаторы!» — буркнул берез, тушь на площади. и заранее сердясь поднялся по цементным ступеням в горсовет. «Так, значит, история больше не наука?» — сказал вместо «Здравствуйте». «А мы с вами, Егор Петрович, Иваны, родства непомнящие, так?» Береста упер с кулаками в стол и посмотрел на председателя страшным, как у боярани Морозовой, глазами. «Ну, зачем же так ставить вопрос, Арест р е с т в и ч поезжул с председателем. «Помещение для и живых ястребов великовато, а город растет, молодежь кафе требует». «Вот именно растет», — перехватил инициативу Арест Оресович. «А его престиж? Где освоение блинного прошлого? Где летопись родных и близких сердцу мест? Узко мыслишь, дорогой Егор Петрович, для ястреба оно может и впрямь велико, а для мамонта...» Егор Петрович распахнул на взлете белесые ресницы. «Какого еще м а м о н т Обыкновенного! Чем наша земля хуже, чтоб по ней мамонтом не ходить? Ты не думай! Раскопаем!» «Бред какой-то», — подумал Егор Петрович и сказал против ф о л ь н у конечно, богатств о наших местных ресурсов тем более», — поймал н а с л о в е Арест о р е с в и ч «Значит, помещение за нами? Я этого не обещал». — Поймишь ты меня правильно, Егор Петрович, — с горечью сказал б е р е с т уже само слово кафе бразильское и настраивает на карнавал, и кого? Трудовую часть нашей арбузовской молодежи — искатели, знаем мы, что они ищут. А нужны нам такие н а с т р о и Нет, не нужны. Арест а р е с т в и ч говорил в испанском о ней из самого о в проса. при которой оратор зажигает себя гораздо больше слушателей и, в конце концов, сам начинает верить в то, что говорит. Егор Петрович слушал и, опять же, против собственной воли кивал замороченной головой. Он знал, что потом будет ругать себя последними словами.